Глава 14. Валерия трибун Притория встревоженная. Амага прискакала на подходе к Малаки и стала выкликать игра. Он подъехал, переговорил с сармой и направился ко мне. Плохая новость, трибун, сказал приблизившись. Малака в осаде, там тысячи сарм. Ты уверен? нахмурилась я. Амага ничего не путает. Вдруг это гуртовщики пригнали овец, а она не разглядела. Спроси сама, предложил Игр. Привал скомандовал я. Центурионы ко мне. Дежурные принесли и расстелили на сухой траве палатку. Подали воды и вина. Мы расселись, Игр привёл Амагу. Сарма проигнорировала палатку и устроилась прямо на земле, поджав под себя ноги. "Пусть говорит", велела я Игру. Сарма подчиняется только его приказам. Он сделал ей знак. Сарму города 30 раз по 100, сказала Амага. Может, больше. Они то отъезжают, то приезжают. Как ты считала, спросила я. Подъехала, Амага пожала плечами. Я же с армами меня не тронут. Спросила, нужны ли им войны? У меня 50 всадниц. Нам велели убираться, своих достаточно. Перед тем, как уйти, я проехала по стойбищу и рассмотрела. Там три орды: красная, синяя и белая. У палаток их значки. Они говорят, что пришли мстить за смерть вождей. Их убил муштарием, которого прислали рома. Он, сарму указало на Игра. У них есть лестницы. В степи их негде взять, покачала головой Амага. Сармы ими не пользуются. В степи далеко нужны повозки. Сармы бросают верёвки с крюками и лезут по ним на стены. Но здесь так не будет. У них есть горячее масло. Я слышала, они собрались облить им ворота и сжечь. Я выругалась. Если не поспеет помощь Малакке, конец. Её гарнизон составляет всего центурию плюс полсотни вегилов. Защитить стены они худо-бедно смогут, но отбросить врага от ворот? Город не готовился к войне, её не ждали. По негласному соглашению сармы Малакку не трогали. Здесь они сбывали свои товары и закупали наши. Помыслить было нельзя, что Малакку осадят. Прежняя Мада этого не позволила бы, но в степи сейчас нет власти. Что будем делать? спросила я от центурионов. Надо помочь, сказала Ирида. Кроме нас никому. Центурионы закивали. Я и сама знала, что надо. Если узнают, что мы зная об осаде прошли мимо, мне не поздоровится. Но это с одной стороны, а с другой, нас всего 500, сказала я. С арм 3000. Справимся. Центурионы, не сговариваясь, глянули на вексилум, добытый играм. Вместе с орлом и сигнумами он красовался неподалёку. На стоянках знаки находятся там, где трибун. Я знала, о чём они думают. Судьба манипулы, опромечева выведенной в степь, никого не вдохновляла. Нас так же могут окружить и перестрелять. Кому-то, возможно, удастся пробиться в город, одной центурии или двум но большинство погибнет, дочки сенаторов, знатных граждан Ромы. С меня за это шкуру спустят, если, конечно, будет с кого. Есть и другое обстоятельство. С нами первый ребенок-мужчина в паксе. Если его убьют или захватят в плен, наши имена придадут забвению, а дни, в которые мы родились, объявят несчастливыми. В Древнем Риме был такой обычай. Друзья и родственники постараются о нас забыть, Сделаем так, сказал я. Одна центурия возьмёт сенатора и его семью и пойдёт в Рому. Счастливчиков выберет жребий. С остальными я попытаюсь прорваться в Малакку, надеюсь, хотя бы половина дойдёт. Центурионы вздохнули и кивнули. Другого выхода нет. Погоди, трибун, встрял Игар. Я недовольно повернулась. Ему чего? Пусть радуется, что будет жить. Есть другое предложение, сказал он устроить психическую атаку. Объясни, не поняла я. Смотри, Игра обмакнул палец в чашу с вином и стал рисовать на коже палатки. Малакка стоит у реки. Дорога из Ромы идёт по берегу. Вот здесь он ткнул пальцем. Неподалёку от города она проходит между рекой и высоким холмом. Пока не минуем его, нас не видно. От Малакки до холма примерно 300 ярд. Стадии меры расстояний в античном мире. В древнем Риме равнялось 185 м. Именно здесь сармы ждут опасности, отсюда она придёт, Игру усмехнулся. Скажи, трибун, как ты хотел пробиться в город? Сделать черепаху, сказал я, но для начала постараться незаметно приблизиться. Обернуть мечи и пилу мотряпками, чтоб не звякали. Пойти вечером, в темноте труднее целиться. Если повезёт, доберёмся до ворот. А там дадим сигнал, чтобы впустили. Могут не открыть. Сармы постараются ворваться в город на ваших плечах. Я вздохнула. Могут, но если идти днём, потери будут огромными. А теперь представь у тебя легион. Что бы ты сделала? Не стало бы прятаться, приказала бы бить в тимпаны. Примечание. Тимпан на латинском барабан. Конец примечания. Трубить в буцины. Вышла бы на равнину и развернулась в боевой порядок. Сармы, увидев, сколько нас побежали бы, они не сражаются, когда в меньшинстве. Вот, Игорь поднял палец. Так и сделаем. Ан на вершине холма поставим знаки. Рядом начальство побольше. Сармы подумают, что нас легион. Я покачала головой. Для начала они захотят убедиться, сразу не побегут. А если добавить элемент паники, Мы не сговариваясь посмотрели на Игора. О чём это он? Представьте, перед тем как выйдет войско, на равнину выскакивают сармы. Они несутся нахлёствые коней, и во-опять что следом идёт огромное войско. Рома, тысячи, спасайся, кто может. Ай-ай-ай. Сармы побегут? Где взять этот отряд? Вздохнул я. Вот, Игорь показал на амагу. Мы с центрионами переглянулись. Хм. Она согласится? А мы спросим. Игр повернулся к Амаге и коротко изложил замысел. Латынь Сарма не знала и в течение нашего разговора только таращилась. Когда Игру молк, Амага задумалась и почесала за ухом. «Что я получу?» — спросила, выпить и в грудь. «А что хочешь?» — спросила я. «Овец», — сказала Амага, — «всех, что там есть. Орды пригнали стада, потому что им нужно есть. Если Сармы побегут, овец бросит». «Договорились», — кивнула я. Амага ощерилась и встала. «Они не хотели брать меня, Тарго», — сказала Игру. «Сказали, мы слишком молоды, их надо проучить. Я заберу их овец и стану богатой». Я только головой покачала. И это ауксилии, которые служат Роме, а если б Сарма согласились, она привела бы их к нам? «Не беспокойся, трибун», — шепнул Игр. «Амага не предатель, просто обидчивая». В другой раз я бы поспорила, но сейчас было не до того. Центуриона получили указания и разбежались. Когорта снялась и, забирая влево, двинулась к дороге на Малаку. Впереди скакали сармы. Они получили особое задание. Когорта подошла к холму, и я увидела, что Амага справилась. На склоне валялись трупы дозора сарм. Они решили, что мы дети, сказала Амага, подъехав. Поэтому подпустили близко. Мои воины выстрелили с сёдел. Ни одна не ушла, как ты и велел, Тарго. Велела я, а не Игр, но спорить не приходилось. Мы поднялись на холм, Малакка лежала, как на ладони. Ворота её пылали. Вокруг раились осаждающие. Вовремя мы. «Приготовиться», — скомандовала я Центурионом. «Амага, вперёд!» Игр повторил приказ, и наши ауксилии вылетели на дорогу. Миновав холл, они рассыпались и поскакали к городу, вопя и размахивая руками. Я не слышала, что они кричат, но надеялась, что то, что выучили, по пути к Малаке Игорь заставлял Сарм повторять эти слова, показывал, как надо кричать и махать руками. Вы должны выглядеть естественно, наставлял он. Я спросила его, откуда он это знает? Игорь ответил, что видел в кино. Это такой театр, он в нём играл. Я только головой покачала. Надо же. Медику свойн певец, да ещё и актёр, и такие люди не нужны в его мире? Пусть присылают к нам. Сармы у города разглядели и расслышали о Магу и её воинов. Я увидела, как они, отвернувшись от стен, смотрят на холм. Пора. Когорта вперёд. Запели буцины, ударили тимпаны. Вторая центурия под предводительством Леоны ударила подкованными калигами в мощёное полотно дороги. «В бой Центурии идут по порядку. Первая осталась в Роме, возглавить атаку выпала второй. Ею командует Леона. Великая честь и скорая смерть. Я сжала кулаки. Помоги нам, богиня-воительница. Взгляд от равнины я не отвела. Если дочери суждено погибнуть, я хочу это видеть». Голова Центурии вышла из-за холма, и я увидела, как колыхнулись полчища сарм. «Теперь все зависит от нас». Надо, чтобы было естественно, как говорит Игра. Если сармы не поверят нам, не сдобовать. Центурия маршировала красиво, и несмотря на тревогу, сжимавшую моё сердце, я залюбовалась. Занятия не прошли даром. Притарянки ступали в ногу, неся скуту на левом плече, а на правом пилум. Грозно алели гребни на шлемах. Их прикрепляют только перед боем, мерно колыхались ряды И даже задранные в ожидании боя хвосты девочек одинаково колебались из стороны в сторону. Центурия миновала холм, и Леона прокричала команду. "Иах!" ответило сотни голосов. Центурия перестроилась из походной колонны к бою. Коробка 10х10 10 воинов, несокрушимый строй пехоты Рима, может отразить атаку с любой стороны, по команде закрыться от стрелы дротиков конницы с наскоку не взять, требуется долгая осада». «Ях!» Центурия закрыла щитами и взяла пилумы в правые руки. Теперь только прокричать команду, сотни смертоносных жалу стремится во врага. Тонкий наконечник пилума, брошенного сильной рукой, пробивает щит или доспех, валит с ног лошадь. Боевая коробка, не сбавляя темпа, двигалась к Малаке. Так идут в наступление, когда следом за первой центурией идут остальные, те, что прикроют с тыла и отразят наступление сбоку. Буцины не переставали выть. Центурия Ирида вышла из-за холма и повторила маневр Леоны, заняв позицию справа от нее. Следующая коробка закрыла проход между ними. Если сармы ворвутся между центуриями, по ним ударят с трех сторон. Четвертая центурия взяла левее. Четыре коробки, расплажившись уступами, мерным шагом двигались в сторону сарм, а из-за холма выползала голова пятой. Орды дрогнули именно в этот миг. Толпа у стен калыхнулась и стала распадаться. Нахлёстывая коней, толкаясь и размахивая руками, сармы брызнули от города и помчались, поднимая тучу пыли. Так вам, так, закричала я. Сработало. Пять центурий прогнали 3000 сарм. Когда это было? Игр великий стратег, вонючки не скоро опомнятся. Мы войдем в Малаку, после чего осаждать ее бесполезно. Пять сотен воинов за высокими стенами отразят и десятитысячную орду. Сармы не вернутся. Я направила коня к дороге. Со всех сторон меня закрывали кошки. На этом настоял Игр. Турма на вершине холма изображала командование легиона, тех, кто ездит верхом. Сармы наверняка нас посчитали и сделали выводы. Подскакав к стенам Малаки, я разглядела, что ворота города в целости. Пылала повозка с горючим маслом, опрокинутая возле них. В жарком пламени лопались почерневшие от сажи горшки, а табугленной запряжки быков несло горелым мясом. Надо же, защитникам города удалось сорвать штурм. При моём приближении ворота заскрипели, отворяясь. На встречу выехала толстая женщина с обрюзгшим лицом. Я узнал её Урсула, префект города. "А вы трибун?" она выбросила вперёд кулак. "Откуда вы взялись? Мы готовились к смерти, а тут легион?" "Пять центурий, поправила я, со мной половина когорты. Ты пошла в бой с 500 воинами?" изумилась Урсула. "Отважный поступок, Валерий. Я сообщу об этом принцепсу. Твой подвиг прославит веках". Она протянула руку. Я помурчилась, но пожала пухлую лапу. Малакка, пограничный город, префект должна знать, чем дышит степь. Нападение сарм, как видно, случилось неожиданно. В Малакке увлеклись торговлей. "У тебя есть медикус?" спросила Урсула. "У вас много раненых?" удивилась я. "Не похоже, что под стенами шёл бой". "Почти нет", подтвердила догадку префект. Но одну из моих сильных изрубили. Видишь, она указала на догоревшую повозку. Это её работа. Сармы замыслили сжечь ворота и ворваться в город. Подкатили повозку. Это воин сама вызвалась. Спрыгнула со стены, убила охрану, я прокинула горшки. Те разбились, и мы подожгли масло горящими стрелами. Сармы обезумели от злости. Набросились на храбрую и сильно её изранили. Её подняли на стену, но она плоха. Как её имя, спросил я. Не помню, пожал плечами префект. Её прислали из Рима. Преступница, осуждённая к смерти. Казнь заменили службой в пограничье. Она хотела, чтобы её помиловали и пожелала отличиться. Медику сговорит раненная обречена. Нужно показать её другому, пусть видит, что я забочусь о воинах. Преступница прославилась, пусть часть её популярности достанется мне. Урсула ухмыльнулась. Сволочь, подумала я, думая только о выборах. Это воин-герой, а ты даже имени её не знаешь. У меня есть Медикус, сказала громко. Очень хороший. Игорь Медикус, удивлённый. Несмотря на серый от потери крови лицо и ворох тряпок, в которые её замотали, я узнал раненую. Касине, она же штангистка, избивавшая меня в храме, а после хотевшая меня зарезать. В спальне принципса она едва не выпустила мне кишки, Леона помешала. Косиния меня узнала. Гримаса исказила её лицо. Я склонился над раненой. Так, руки и ноги замотаны, бинты пропитаны кровью, но на туловище повязок нет. Следовательно, нет и проникающих в грудную и брюшную полости ранений. На косинии наверняка была ларика. Не так страшно, как меня уверяли. Стол велел я сопровождавшим меня воинам из городской стражи. Кипячёную воду, уксус, чистые бинты и нитки, и ещё деревяшку вот такую, я показал пальцами. Деревяшку зачем? удивилась немолодая тётка в заплатанной тунике. Она будет её грызть, я указал на косинию. Деревяшку штангистка выплюнула, когда спина моя занемела. Косинию словно пропустили через шнек комбайна. Раны рубленые и колотые от мечей, наконечников копий и стрел, число наложенных мнешвов шло на десятки. А она в таком состоянии ухитрилась взобраться на стену, зверюга. Если выживет, будет вся в шрамах, после чего её только детей пугать. Несмотря на дикую боль, косине сознание не теряла. Кряхтела, мычала, дёргалась, но не сводила с меня глаз. Ну да, пришло и пришёл её зарезать, а то сама бы не сдохла. Мне стоило покачать головой безнадёжно и уйти. Умерла бы от заражения и потери крови. Почему взялся её спасать, я сам не понимал, излился. Закончив, я достал из сумки горный воск. Глаза Касини стали большими. Догадалась, Вита, если узнает, меня убьёт. Она до сих пор с содроганием говорит о Касини. Я отломил кусочек величиной в многоти поднёс его к рату раниной. Она выхватила его из моих пальцев едва не откусив их. «Жить хочет, зараза!» «Вот еще!» Я вложил второй кусок, величину из палец ей в ладонь. Она сжала ее в кулаке, не отберешь. «Перенесите ее на нары», — велел я наблюдавшим за нами воином. Она потеряла много крови, поэтому захочет пить. «Давайте в волю!» «Хорошо бы красное вино!» Я подумал и достал из кошелька золотой. Немолодая тетка протянула ладонь и поклонилась. «Спасибо, господин! Нам не на что купить кассини и вина!» Жалованию не платят с лета. Префект говорит, Рома задерживает деньги. Купите курицу и сварите. Курицу съешьте сами, а отвар дайте ей. Я повернулся и, не слушая слов благодарности, вышел из казармы. Так, куда теперь? К косине мне отвели сразу от ворот. Где расположились Вито с семейством? Ладно, найдём. Малакка не больна большая. Я не успел додумать, как увидел скачущую всадницу. Она подлетела, и я узнал Лолу. "Игр!" закричала она, осаживая коня. "Амага, её убивают!" "Где?" воскликнул я. "За стенами пришли местные воины. Слезай!" Лола скользнула на брусчатку. "Найди Валерию и сообщи!" прокричал я и ударил в бока лошади сапогами. Амагу и её сарм я нашёл за воротами, к счастью, пока живыми. Однако убивать их собирались. Девочки сгрудившись вокруг звёздочки, держали оружие наготове. Напротив, закрывшись щитами и ощетинившись пилумами, застыл строй местных воинов. Прозвучит команда, и пилумы полетят в моих сарм. Прекратить, зарал я, направляя коня в просвет между противниками. Что тут нах происходит? Ты кто такой? выкрикнули из-за щитов. Игорь Овсяников, сенатор Рима, рявкнул я. Не видишь, Я ткнул пальцем в багряную полосу на свои туники. Еще на пути к Малаке Валерия озаботилась моим внешним видом. Девчонки нашили на обычную тунику полосу ткани, выкроенную из плаща притория. Валерия обещала раздобыть в Малаке красные сапоги и тогу, тем самым завершить облачение. Ходить завернутым в одеяло мне не улыбалась, только куда деваться. В роме, как и у нас, встречают по одежке. Вот и сейчас правило сработало. Щиты раздвинулись, и ко мне вышла женщина с лисьим лицом. "Я Цицилия, квестер Малаки", представилась, поклонившись. "Нашим воинам нечего есть, а эта наглая сарма, она ткнула в омагу, не даёт нам овец, более того, угрожает оружием. Да кто она такая?" "Она", сказал я, сдерживая гнев, "ауксилий Притория, как и её воины. Сегодня мы сняли осаду с Малаки". Если б не омага, вы бы тут сдохли. В награду ей пообещали стада, это ее добыча. Почему она должна ее отдавать? Если твои воины хотят есть, купи им мясо. Казна города пуста, возразила Цицилия. Я присмотрелся. Бедный городской квестер не выглядела. Туника из тонкого сукна, новенькие сапоги, да и рожа сытая. А это что? Я ткнул пальцем в кошель на ее поясе. «Это...» — Квестер смутилась, и я понял, что попал в точку. «Мои личные деньги. Так купи на них. После возместишь из казны. Или в Малаке так не принято». Цицилия оглянулась на своих воинов. На их лицах читалась, с сенатором они согласны. Я присмотрелся к городскому войску. В отличие от Квестера оно выглядело жалко. Поношенные, неоднократно заштопанные туники разбитые сандалии, из дыр в которых торчали грязные пальцы. Похоже, что раздербанивание казны в Малаке вошло в зенит. Не удивлюсь, что, получив бесплатных овец, Цицилия проведет их по отчетам, как купленные за золото, поскольку война, как известно, кому-то мать родная. «Как скажешь, сенатор», — вздохнула Квестер и обратилась к Амаге. «Сколько хочешь за овец?» «По серебряной монете за каждую», — приосанилась звездочка. Что? Цицили задохнулась. В Малакке овца стоит с сестерцей, то есть четверть динария. Я могу заплатить только его. Покажи, сказала Амага, подъехав. Квестер вытащила из кошелька и протянула на ладони монету. Амага, склонившись, разглядела и покачала головой. Это медная, нужна вот такая, она показала динарий. Да что ты возомнила, начала квестер, но её прервали. Что тут у вас? рявкнули сбоку. Я повернул голову. К нам приближалась жирная тётка на вороном коне. Серебряные бляхи на збруе, меч в богатых ножнах, а на тунике, как у меня, багряная полоса. "Гадалки не ходи, местный префект". Моё предположение немедленно подтвердилось. Цицилия рванулась к жирной и закланялась. "Сармы не дают намовец почтенная, на ябедничлоткнув пальцем в омагу, требует динарий за каждую. Ещё чего", хмыкнула тётка. Просто забери, станет сопротивляться убей. Это всего лишь сармы. Ани ауксилии когорты притория вмешался я. Служи троме. А это кто? сощурилась тётка. Говорит, что сенатор, доложила Цицилия. Он, тётка захохотала. Ты когда-нибудь слышала о мужьинных сенаторах? Это жалкий слизняк, нацепивший сенаторскую тунику. Мы ещё разберёмся зачем. Прогони его. «Господин», — обернулась ко мне Квестер, «только попробуй, я достал из ножен гладий, жирная свинья смеет мне указывать?» «Гляди-ка, у него меч?» — хмыкнула префект, «причем дорогой, наверное, украл, я заберу его себе, давай, Цицилия». «Амага», — повернулся я к звездочке, «луки на изготовку, стрелять, как я скажу». Сарма прокричала команду, И я расслышал за спиной скрип натягиваемых тетиф. Слушай меня, жирная корова. Я Игорь Овсяников, сенатор Рима, заявляю, что никто не смеет тронуть моих воинов. При попытке напасть на нас, мы ответим оружием и перебьём вас, как сделали это в Болгасе с вождями трёх орд. Ты смеешь мне угрожать? Префект выхватила из рук ближайшего к ней воина пилум и вскинула руку. Пилум она держал уверенно. Я вдруг отчётливо осознал, что тётка его бросит. С расстояния в 10 шагов промахнуться невозможно. Жало пилума пробьёт меня насквозь. Доспеха на мне нет, да и будь бы не помог. Префект метнул пилум. Я хотел зажмуриться, но не смог. Остриё наконечника превратилось в точку, которая стремительно неслась ко мне. Я сжался. В следующее мгновение свет померк. Не стало ни префекта, ни его воинов, ни пилума. Они исчезли. Вот оно как. Успел подумать я, и в этот момент раздался глухой удар. Острое узкое жало заколыхалось у моих глаз. Я отшатнулся и закрутил головой. Меня прикрыли щитом. Его держал Леона, восседавший на взмыленном коне. Наконец, ник пилума прошел щит, и не удержи его Леона, воткнулся бы мне в глаз. Откуда ли здесь Хотя надо сказать вовремя. Спасибо, хотел сказать я, но из горла вырвался хрип. Всем стоять, рявкнули в стороне, и я узнал этот голос. Благослови тебя Господь, Валерия. Леон отвёл руку со щитом, и я увидел трибуна. А лицо Валерия можно было сигары прикуривать. Подбегавшие преторианки брали в кольцо городских воинов. Я всё объясню, начала префект, но Валерия перебила. Заткнись, она рявкнула это так, что городские воины уронили щиты. Только что на моих глазах, продолжила Валерия, ты пыталась убить сенатора Ромы. Я не знала, что он сенатор, взвизгнула тётка. Я говорила ей, поспешно сдала босса Цицилия, но префект не поверила. У игро на тунике полоса, рявкнула Валерия. Я лично приказала её нашить. Её видно за стадией. Игр отбил Усарм, вексилум пятого легиона, и я объявил его сенатором, как того требовал закон. Он убил в Болгасе вождей трех орд, а сегодня придумал, как спасти Малаку. Благодаря нему мы отогнали, вонючек. Игр — герой, заслуживший триумф. А ты? Хотела его убить? Голос Валерии приобрел зловещий окрас. Я начала префект, но трибун прервала ее. «Тебе велели молчать. Оправдываться будешь перед судом. Хотя это не поможет. Игр не только сенатор, но и мужчина. Уж это ты видела? Покушение на жизнь пришлого карается смертью. У тебя будет время подумать об этом. В Рому ты пойдешь пешком. Я прикажу приковать тебя к повозке. Пока дойдешь, сильно похудеешь». Валерия направилась к префекту, Нота вдруг ударила в бока лошади с эпогами и поскакала в степь. "Леона!" рявкнул трибун. "Не дай ей уйти!" Воробышек, могучая преторианка, выскочила из кольца воинов и замахнулась. Пилум Воробышек бросает лучше всех в когорте, причём как по неподвижной, так и по движущейся цели. Взмыв в воздух, пилум описал полукруглую дугу и с размаху ударил префекта в спину пробив её жирное тело на вылет. Тётка взмахнула руками и выпала из седла. Лошадь встала и заржала. "Духи Гадаса!" вскричала Валерия. "Я не приказывала её убивать. Мерзавка избежала заслуженного наказания. Казна Малакки разграблена, склады пусты, моих воинов нечем кормить. За такие дело вешают на кресте, чтоб подыхала долго". "Эй ты, трибун" ткнула пальцем в Цицилию. Поди сюда. Ты кто? Квестер Малаки побледнела-то. Тогда почему ты здесь? Почему мои девочки голодны? Или ты ждёшь, чтоб я отмерила тебе то, чего избежала Урсула? Сейчас немедленно, затрясла головой Цицилия и подбежала к Амаге. Я беру всех твоих овец Сарма оптом. Ты должна дать мне скидку. Сколько за овцу? По серебряной монете за каждую, сказала Амага.